Глава 19. Вручив мне флягу, Хаст отвернулся в зал гостям. Я осталась одна посреди холла. Не очень-то заботливый у меня муж. Никто не торопился показывать, где моя комната, или просто встретить новую хозяйку. Все же я теперь жена хозяина, значит, главная женщина в этом доме. Так я думала, но, как выяснилось, ошибочно. Не успела осмотреться, как в холл вышла женщина. Старше Еленики лет на пять, красивая ухоженная блондинка, Одета она была не как прислуга, а как богатая леди. Судя по походке и вызывающему взгляду, она чувствовала себя здесь госпожой. Но не это меня поразило. Женщина была беременна. У Хастада есть любовница, и она будет жить с нами? Меня это неприятно покоробило. Мог бы спрятать ее от жены или хотя бы поставить меня в известность. — Так вот ты какая! — протянула женщина, обходя меня кругом. — Ведьма и жена! — «Надо же, он ей все обо мне рассказал, зато при мне забыл упомянуть, что у нас будет шведская семья». «А вот кто ты, я не в курсе», — произнесла я. «Он не говорил обо мне?» «Представь себе, нет». Женщина недовольно поджала губы. Видимо, по ее мнению, Хастад должен был болтать о ней без умолку. Может, ее статус не так высок, как она думает. Вот только ребенок, это серьезно? «Я Сильда, законная супруга Трента Брина», — Гордо произнесла она. Шестеренки в моей голове усиленно закрутились. Бриин, фамилия Хастада, семья сейчас в трауре, муж упомянул, что ведьмы убили его старшего брата. Все постепенно сложилось в единую картину. «Ты его вдова!» — поправила я. Женщина ответила мне полным ярости взглядом. Я решила причину в том, что я ведьма, а она винит их в смерти мужа. Но нет, все оказалось намного интереснее». «Если бы не ты, он бы женился на мне!» — зло прошипела она. «Кто?» — не поняла я. «Хастод! Я вдова его брата, к тому же беременна. По закону я имею право требовать, чтобы свободный мужчина в семье моего погибшего мужа взял меня в жены». Но Хастод ловко увильнул от этой обязанности, женившись на мне, — хмыкнула я. Сильда аж пятнами пошла, так ей не понравились мои слова. Она ожидала встретить забитую овечку, с которой легко совладать, а ей досталась я, сочувствую. И все же ссориться с ней себе дороже. Мне нужен союзник в доме. Пусть даже наше партнерство будет замешано на ненависти. Одна я не справлюсь, а Сильда знает город. Решение возникло спонтанно, а я привыкла доверять интуиции. «Послушай», — сказала, — «я сама не в восторге от этого брака». «Но меня не спрашивали». Ждешь от меня сострадания?» — фыркнула она. «Вообще-то помощи». Сильда посмотрела на меня, как на ненормальную. «Похоже, сотрудничество между женщинами здесь не принято. Они больше привыкли к соперничеству, но ничего, я это исправлю». «У нас с тобой схожие цели. Я хочу избавиться от Хастада. Ты хочешь избавиться от меня. Улавливаешь?» Женщина нахмурилась. Придется объяснять доступнее». Я не горю желанием становиться прилежной женой, управлять домом и делить с мужем постель. По правде говоря, я мечтаю уйти от Хастада. Если ты мне в этом поможешь, то вакансии жены освободится, и ты займешь мое место. Женщина смотрела на меня так, словно я неведомый зверек, который взял и заговорил. Еще немного и начнет чертить в воздухе те же пасы, что крестьяне при встрече с ведьмой. Но на мою удачу в городе люди более продвинутые. Чуть подумав, Сильда пришла к выводу, что мое предложение дельное. «Какие у меня гарантии, что ты уйдешь?» — спросила она. «Никаких!» — честно призналась я. «Все зависит от того, насколько усердно ты будешь мне помогать». «Что именно тебе нужно?» Я была готова к этому вопросу и выпалила на одном дыхании. «Скажи, где в городе найти ведьму, а дальше я все сделаю сама». Сильда снова крепко задумалась. «Не так-то это просто. Если в городе есть ведьмы, то они прячутся. Тогда выясни, где их отыскать. Я здесь никого и ничего не знаю, сама не справлюсь». «Ты подталкиваешь меня к сговору со скверной», — насупилась она. «Можешь отказаться и даже сдать меня охотникам. Вон они за дверью», — я кивнула в сторону зала. «Меня, наверное, накажут, но не особо серьезно, ведь ничего ужасного я пока не сделала» зато потом мы с хастадом заживем как счастливая дружная семья она аж позеленела кажется дело здесь не только в статусе сильда неравнодушна к хастаду надеюсь ребенок все же от старшего брата санта барбаром и не нужна ладно согласилась сильда я поспрашиваю насчет ведьмы есть у меня свои источники отлично кивнула я теперь покажи где моя комната вот еще и я тебе не прислуга Развернувшись на пятках, она пошла прочь, из чего я решила, что с ней можно найти общий язык. Это будет еще тот союз, змеи и мангуста, причем я — милый пушистый зверек, а Сильда — ядовитая тварь. Вот только мангуст всегда побеждает змею. Даже не знаю, почему я к ней обратилась, исключительно от безысходности, не самой же бродить по городу в поисках ведьмы. Пока более подходящей кандидатуры в помощницы, чем Сильда, у меня нет». «Будем надеяться, ее желание окольцевать Хастода победит неприязнь ко мне». Делать было нечего, я пошла сама искать свою комнату. Мои вещи наверняка уже доставили туда, и мне не терпелось смыть с кожи следы морской соли и переодеться в чистое. На лестнице я, наконец, встретила служанку, уже кое-что. Узнав, кто и она любезно предложила проводить меня в спальню. Вдвоем мы поднялись наверх. В длинном коридоре второго этажа гуляло эхо. Где-то в доме шли строительные работы — Стучал молоток, скребла-пила. Я не придала шуму значения, а зря. Он становился громче по мере нашего приближения к цели. Вскоре я увидела их источник. Двое рабочих суетились возле одной из дверей. Плохое предчувствие кольнуло под ребра. «Мы же не туда направляемся!» Оказалось, как раз туда. Служанка довела меня до рабочих и кивнула на дверь. «Ваша спальня, Леру, Брин!» «А они что делают?» — указала я на мужчин. Ответил один из них. — По приказу хозяина снимаем дверь. Я не знала, ругаться или хохотать. Хастад сдержал слово. Как сказал, так и сделал. Он велел убрать дверь в мою спальню. Все ради того, чтобы я снова от него не забаррикадировалась. — Возможно, мне больше подойдет другая комната. Я кинула взглядом коридор. — Другие комнаты заперты или рубрин, — сообщила служанка. Хозяин распорядился, чтобы вы поселились здесь. «Идиотизм какой-то! Хастот ведь не думает, что я буду спать в комнате без двери!» Я заглянула внутрь. «Вон и сундук с моими вещами стоит, уже наполовину разобранной горничной. Похоже, выбора у меня нет».